Глава 13. Это случилось для неё совсем неожиданно. В конце сентября в субботу на Хай-стрит Валет покупала марципан для бейкуелского пирога. Она хотела испечь его для матери, чтобы угостить её в воскресенье. Как вдруг столкнулась с выходящим из аптеки Артуром Найтом. "Ой", воскликнула она, и сделав шаг назад, нервно засмеялась. Валет было приятно видеть, что он радостно улыбается ей. Правда, Артур тут же скрыл свою радость за некоторой чопорностью приветствия. "Мисс Валет", приподняв мягкую фетровую шляпу, произнёс он. "Как приятно снова встретиться с вами". "Да", проговорила она. "В последние несколько недель Валет часто бывала в соборе, под тем предлогом, что изучает вышивки, но втайне она надеялась встретить там Артура. Как поживаете, спросила она. Спасибо, хорошо. Я всё думал, как вы провели остаток отпуска. У вас есть время выпить со мной чашечку чая? Сейчас приведу велосипед. Они отправились на Хай-стрит в ресторанчик Старый базар, где прежде валяк не бывало, потому что он был ей просто не по карману. Столы здесь были накрыты льняными скатертями, Окна столо-мести с тёклами такие большие, что Валет чувствовал себя у всех на виду и незащищённый. Их обслуживала официантка средних лет. Валет показалось, что Артур с ней знаком, а ещё показалось, что принимая заказ, она как-то странно на неё косилась. Мисс Пидуэл интересуется колоколами и колокольным звоном, пояснила на официантке, когда та принесла чай и блюдо с подрумяненными кексами. Не сомневаюсь, отозвалась официантка, выставляя на стол кувшинчик с молоком и ещё один чайничек с горячей водой. Кстати, как поживает ваша жена, Артур? Скрепит помаленьку. Всё, надеемся на лучшее. Передавайте привет. Официантка положила на стол счёт и ушла. За чаем Валят рассказала Артуру о своих приключениях в Солсбери и на острове Уайт. Немного приукрасила, конечно, но призналась, что из-за дождя вернулась домой раньше. И по пути никаких неприятностей, никаких странных мужчин. Нет, ничего такого не было. Рад был получить от вас сообщение, в пабе мне передали. Я беспокоился за вас. Не было нужды, но всё равно спасибо. Ещё раз спасибо, что проводили меня и за помощь. Мне было очень приятно. Вайлет не стала говорить, что это лучшее, что было в её путешествии. Ни к чему подобное, поотетика. Они помолчали. Вайлет наслаждалась неожиданно перепавшим ей лакомством кексом, обильно намазанным маслом. А вас каким ветром занесло сегодня в Уинчестер? Я думала, что вы здесь бываете только когда надо звонить. Надо было прикупить кое-что в аптеке, ответил Артур и похлопал себя по карману пиджака. «С вами что-то...» — начала было Вайлетт, но замолчала. «Вопрос слишком личный, у них еще не столь близкие отношения». «Нет, это не для меня». «Да, конечно, простите», — пробормотала Вайлетт, и, переведя дух, решилась еще на один непростой вопрос. «Вашей жене не здоровится». Артур подвинул к ней блюдо с последним бисквитом. «Съешьте еще», — сказал он так, словно не слышал вопроса. Это ведь ваше осталось. Ешьте, вы, наверное, проголодались. Валит покраснела. Наверняка Артур заметил, с какой жадностью она глотала свои кексы, но всё же взяла. Он был прав, она действительно проголодалась. Спасибо, ответила она. Валит ждала, что Артур всё-таки подхватит тему и ответит на её вопрос о жене. Он вытер пальцы о салфетку, У Джин нервы не совсем в порядке, произнёс он наконец. Простите? Да ну. У каждого найдётся своя болячка. Валидки внула и подождала, не скажет ли он ещё что-нибудь. Но Артур, вероятно, решил, что сказанного достаточно. "Завтра вы тоже приедете на велосипеде?" спросила она, "то есть звонить в соборе?" "Да. Неблизкий путь. Долго придётся крутить педали". Раньше у меня был автомобиль до прошлого года, когда я вышел на пенсию. А сейчас я привык крутить. Да и для здоровья полезно. Он помолчал. А не хотите сходить со мной в башню, посмотреть колокола? Завтра днём я буду звонить к вечерне. Да, с большим удовольствием. Встретимся без четверти 2 идёт, и я вам всё покажу. Я, да, конечно. Приходите к большому западному окну, я вас встречу. Там слева есть дверь. Да, я знаю. Отлично. Ну а теперь мне надо ехать домой. Артур снова похлопал по карману и взял счёт. Вернувшись к себе, Валя собралась с духом и подошла к телефону. South Hampton 225. Мать подняла трубку, надменный голос её не оставлял сомнений. Она очень недовольна тем, что её покой потревожили телефонным звонком. "Здравствуй, мама, это я", сказала Валет. "Валет, ты уже испекла байкельский пирог? К чаю могут подойти Лэтаны, поэтому, если нет ещё, сделай пирог побольше, обязательно, слышишь? Всем должно хватить. Если потребуется, вы с братом воздержитесь. Тем более ты, тебе надо следить за фигурой". Видма мать совсем не заметила, что Валет похудела с тех пор, как переехала в другой город. Боюсь, что я не только не говоришь, что не будешь печь его. Я что, должна всё сама делать? Не просить же мне Эвелин. Она у меня на кухне всё вверх дном перевернёт, если возьмётся печь какой-то несчастный пирог. Ты не права, мама. Эвелин всегда готовит аккуратно. Вайлет представить себе не могла, чтобы Эвелин приготовила что-нибудь плохо. Хотя не могла и вспомнить, чтобы невестка приготовила что-нибудь незабываемо вкусное. Миссис Спидуэл должно быть всё ещё обижается на неё за то, что они не взяли её с собой летом. Она затаила злобу и при первой же возможности, даже если пройдёт несколько лет, обязательно припомнит это Эвелин. Но Вайлет уже приняла твёрдое решение. и ничто не могло поколебать ее в этом. «Ты прости меня, мама», — продолжила она, «но я, кажется, простудилась и не смогу завтра приехать». «Чепуха! Ты совершенно здорова!» «Откуда ты знаешь?» «Между прочим, у меня першит в горле и насморк вдобавок, и голова начинает болеть. В общем, мне, конечно, ужасно жаль, но завтра тебе придется как-то справиться без меня». Попроси за меня прощения у лейтенанов и скажи, что я испеку для них пирог как-нибудь в другой раз. А сейчас до свидания. Хозяики нужен телефон. Валет положил трубку, не дождавшись ответа миссис Спидуэл.